Глава восьмая. Меня поводили по этажам. Прошу посмотреть документацию, сходить на тех этажи, осмотреть крышу, спрашиваю про технические моменты в постройке здания, чтобы хотя бы примерно понять, насколько оно надежно. Есть ли планы эвакуации, насколько здание продумано на случай пожара. Мужчины отшучиваются, документы не предоставляют, советуют не портить туфельки, никуда не спускаться и не подниматься. Видя, что кольца на пальце нет, некоторые начинают намекать на свидание. В общем, взгляд жутко. Ну вот на волне злости и сама решила сделать им пару намеков. Да что там? Практически прямым текстом сказала, что прислали именно меня не просто так. Что если бы наша компания всерьез задумывалась о том, чтобы купить здесь помещение, вложившее в строительство, то уж, наверное, прислали бы не меня, а моего начальника для серьезного разговора. Тут уж меня совсем понесло, когда заметила, насколько все посерьезнели. Говорю, вообще хотели сразу отказываться, но решили дать последний шанс в моем лице, и что только от меня сейчас зависит, будем мы брать помещение здесь или уже в достроившемся торговом центре, который вот-вот запустят. Про второй возможный вариант мне сказал Каверин, но сразу обозначил, что он нереальный для нас, слишком большая стоимость аренды помещений. Это нам совершенно невыгодно. Ну, тут мне и эти бизнесмены заметили, что там слишком дорого, ведь здание уже построено. Но меня ведь уже несет. Так что говорю, да, дорого, зато никаких рисков. Уже видно, что здание хорошо сделано. Не кинут недостроенным. Транспортная доступность лучше. Место солиднее. А главное, их конкуренты сделали нам шикарнейшую скидку. Чуть ли не завтра собираемся документы подписывать. Блифую, в общем, по-страшному. И все это со спокойным, доброжелательным видом. А все потому, что нечего было меня бесить. Делать то, что я делаю, нельзя слишком рискованно. Но иногда надо рисковать. Тут мужчины засуетились. Показали мне и подвалы, и крышу, и документацию. Я даже с прорабом пообщалась. Все очень скрупулезно проверила и записала в свой блокнотик, а некоторые документы и сфотографировала. Потом мне заметили, что время-то уже давно обеденное, пригласили пообедать с ними. Поскольку есть действительно хочется, согласилась. И тот уже даже не заикалась о самостоятельной оплате. Могли из оскорбления счесть. Стол в ресторане накрыли для нашей компании в самых лучших южных традициях. Богатый, обильный, очень вкусный. Я второй день на работе, и обеды у меня шикарные. Избалуют ведь. Немного странно себя чувствовать единственной девушкой-блондинкой в компании темпераментных мужчин в строгих костюмах. Официанты с интересом косятся, наверное, подмечая, как со мной нянчатся и с каким уважением обращаются, при этом общаемся мы исключительно на деловые темы. А я, наконец, даже смогла немного расслабиться. Правда, ненадолго. Спустя минут пятнадцать этого застолья позвонил шеф, недовольным тоном поинтересовавшись, почему это меня так долго нет. Пришлось объяснить, что обедаю. Каверин подозрительно уточнил, где, а затем, услышав на фоне мужские голоса, еще и с кем. У него еще такая интонация была, когда спрашивал, ну, прям, не дать не взять ревнивый муж, ну, или грозный строгий начальник. Я аж чуть курочкой не подавилась. Все, Каверин сразу начал отчитывать». Оказывается, я должна была только съездить навстречу, немного там все посмотреть для вида и сразу уехать. А я на три часа пропал непонятно, что там делаю. Вот чего он никого больше не строит, кроме меня? Лучше бы так во всем отделе дисциплину наводил, хотя если уже обед, а начальник все еще на рабочем месте, то это уже какой-никакой прогресс. Клятвенно заверила начальника, что я только пообедаю и сразу приеду. Больше никаких задержек. А водителя нашего я уже отпустила, мало ли. Я ведь действительно тут подзадержалась. Так что не волнуйтесь, Владислав Сергеевич, я скоро уже буду на рабочем месте. Водитель освобожден, а меня подвезут. Кто это подвезет? Рустам Каримович. С чего вдруг? А что, меня нельзя подвести? Не стоит. Сейчас наш водитель подъедет, будет вас ждать. Каверин отключился, поднимая взгляд и понимая, что все сидящие за столом мужчины прислушивались к разговору. «Строгий начальник у вас», — с улыбкой произносит сидящий рядом со мной Рустам Каримович. Импозантный мужчина лет сорока-сорока пяти на вид. Остальные, согласно, покивали. «Но это правильно, будь у меня такой заместитель, я бы тоже сторонним организациям его подвозить не разрешил». В целом, обед прошел хорошо, хотя я уже все равно была в некотором напряжении. Сейчас приеду, а начальник будет отчитывать за то, что опоздал и непонятно, чем занималась, прогуливая работу». Смешно, конечно, но я ничему не удивлюсь. Под конец обеда Рустам Каримович шепнул мне, что если мы все-таки предпочтем их торговый центр, то нам сделают приятную скидку. От озвученного размера скидки мне на душе стало так хорошо, и я сразу забыла про придирчивого начальника. Довольная вернулась на работу и почти сразу к начальнику отчитываться, пока тот в загул не ушел. у, -у злой какой сидит!» «Не обедал, что ли? Взгляд такой, словно сам меня сейчас съест». «Рассказывайте, как съездили». «Хорошо. В целом неплохой объект». Вывалила на Владислава тонну полученной информации, не забыв упомянуть, что нам готовы дать скидку. «С чего вдруг скидка?» Как блефовала, рискуя расстроить отношения с потенциальными партнерами, говорить не хочется. Пожалуй, плечами. «За мои наивные глаза не иначе». «Ладно, вру, у меня там есть покровитель». «Два». «Нет, три». «Забава». Грозно произносит шеф. «Нет, на что вы хотели, отправляя меня одну в стан горячих южных мужчин?» Пыркую. «Вы играетесь, Варвара Олеговна?» «Ну, я не хочу говорить, как получила скидка. Вы вряд ли одобрите». «По-вашему, я вашу прошлую версию одобряю?» «А что плохого в моей прошлой версии? Я девушка свободная, незамужняя. Могу и поработать, так сказать, на благо компании. Вы меня ведь с таким расчетом туда послали». Судя по лицу Каверина, он меня сейчас прибьет. «Ладно, ладно, я просто им намекнула, что якобы компании не заинтересованы в покупке площадей, потому что нам дают большую скидку их конкуренты». И они поверили. «А что им еще оставалось делать? Если вместо вас и сделки день в день вдруг приезжаю я, просто посмотреть». Каверин тяжко вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Можете идти, воруар Олеговна». «Ого! Что, даже ругать не будете?» «Было бы за что. Вы молодец. Идите». «Спасибо. Но почему вы так тяжко вздохнули? Значит, что-то не так». «Это у меня от вас голова болит». А -а -а. понятливо протянула я. «Мне там из ресторана для вас бутылку выдержанного пятизвёздочного напитка передали. Принести?» «Себе оставьте». «Так я крепче чая ничего не пью». «Ну, спасибо». Ретеруюсь из кабинета». Кажется, обошлось. Меня, кстати, не только бутылками нагрузили. Сладости целых два пакета официанта собрали. Думаю, надо воспользоваться. Сейчас один пакет отдам в отдел. Условно проставлюсь за свое назначение сюда. Потом якобы по делу вызову на беседу информатора. А там с деловых вопросов за чаем и оставшимися плюшками плавно перейду на сплетни. Только надо аккуратно вести беседу. В лоб про начальника не спрашивать. Почему-то мысль узнать побольше о Каверине прям взбодрила. Вот чувствую, что про него много интересного расскажут.